Глава 42. Проснулся я от яркого света, который светил мне сквозь сомкнутые веки. Не открывая глаз, я ощутил, что обнимаю со спины какую-то девушку, которая приятно пахнет, а мой стояк упирается в ее упругую попку, отчего мои губы растянулись в улыбке. Пролежав так некоторое время, я пытался вспомнить, кто я, где я и с кем. Мысли в голове ворочались медленно, сильно хотелось пить и писать. А потом начали приходить воспоминания. «Я, Лео, местный большой босс, пошел в какой-то поход, и в этот поход я пошел с...» «Только бы это была Лиза, только бы Лиза!» отчаянно забилась мысль в голове. Осторожно приоткрыв глаза, я увидел перед собой знакомый брюнетистый затылок с короткой стрижкой волос. «Ах ты грязный извращенец!» воскликнул я и оттолкнул от себя Тима, от чего он слетел с циновки и покатился по песку – «Комиссарского тела захотел!» – с угрозой в голосе прорычал я. Тим стоял на карачках, с хлопая веками и не понимая, что происходит, а потом уселся назад и, отряхивая песчинки с лица, безразличным тоном произнес. «Это вообще-то моя циновка». Я осмотрелся и действительно увидел в стороне свое пустое спальное место. Мне стало очень стыдно, он мне вчера жизнь спас – А я с утра пораньше наехал на него ни за что, ни про что. Я уже хотел было извиниться, но Тим пошел куда-то в скалы. «Ну ладно», — подумал я, — «потом извинюсь» и начал вспоминать вчерашний день. Повел я себя вчера как полный дебил. Впервые увидев этот водоем в необследованном месте, сразу же бросился купаться без какой-либо разведки, еще и остальных за собой позвал. И это в мире, где опасность поджидает на каждом шагу. Таких командиров надо к стенке ставить. Хорошо еще, что все обошлось. Кстати, Тим вчера повел себя как настоящий мужик, а не сыкло какое-нибудь. Заметив, что я как-то странно ушел под воду и зная, что Лиза далеко, а остальные толком не умеют плавать, он, не мешкая, сбросил с себя верхнюю одежду и сапоги и, прихватив кинжал, бросился мне на выручку. Вот действительно, не суди книгу по обложке – С виду такой же наподобный слабак, с таким не то что в разведку, с таким в одном поле сесть не захочется. А как увидел товарища в беде, так не раздумывая бросился ему на помощь, при этом сильно рискуя своей жизнью. Если бы не Тим, переваривала бы меня сейчас местный ктулху. Кстати, о нем. Это что за хрень, меня вчера пыталась схарчить». Это явно было магическое существо, и по логике вещей такая живность могла появиться только у нас в реке, где твари тонут пачками, и высокая концентрация расы изменяет вокруг все живое. Но у нас плавает вполне обычная рыба, по крайней мере без элитов. А здесь в озере обитает такое вот чудовище, и фон расы намного выше, чем в ущелье. «Все страннее и страньше», – вспомнил я слова одной чересчур любопытной девочки – А после того, как я вчера пришел в себя от происшествия, то решил, что нам не помешает немного выпить, чтобы избавиться от стресса. Оставив разведчиков и моего телохранителя бдеть, мы вчетвером устроили небольшую вечеринку. Помню, как мы пили и ели, потом я играл на гитаре, а будучи уже на веселе, даже устраивал танцы – Помню, как припал на ухо Тиму, объясняя ему, как должен вести себя нормальный мужик и что ему нужно избавляться от своих пидорских замашек. Потом мы с ним устраивали учебные поединки на глефах, и он меня делал как бог черепаху. После мы еще пили, играли на гитаре, братались, и все, дальше я не помню, но одно известно точно – вечеринка удалась». Увидев, как помятый оркус жадно припал к фляге, я поспешил на борьбу с классовой несправедливостью. Подойдя к нему, качающейся походкой, я отобрал сосуд со священной жидкостью и вдоволь напился. «Что дальше будем делать, господин?» Я молча огляделся вокруг, а потом ответил. «На восток мы не пойдем, на западе, как мне кажется, ничего интересного нет. А вот та полоса вдалеке может быть островом или материком». Кивнул я в сторону озера. Материком услышал незнакомое слово Оркус. Ага, это что-то вроде очень большого острова. А, -а закивал Оркус. Это да, лишним новый остров не будет, но как же мы до него доберемся, да еще и этот монстр? Нам нужна лодка. «Ты же краснодеревщик, вот и сделаешь ее. Только нужно будет вернуться обратно по ущелью, до того места, где растут деревья. А на лодке, да еще и с мотором в виде лизы, мы миг проскочим это чудище и доберемся до цели». «Господин, а не проще ли будет вам создать лодку из укрепленного грунта?» Немного подумав, спросил Оркус. «Кто делает лодки из песка и глины? Это почти как из камня, она же утонет!» «Посмотрел я на него, как на неразумное дитя». «Почему?» Не понял Оркус. А я задумался действительно, почему просто в моей голове как-то не укладывалось то, что можно плыть на каменные или бетонные лодки. Может, такие и были на Земле, но мне об этом не известно. Покрутив эту мысль так и сяк, я решил, что лодки из песка и глины быть. Тут к нам подошел насупленный Тим. О, Тим, дружище, будешь водички? Сказал я с добродушной улыбкой, протягивая ему флягу. Что, уже не грязный извращенец? Недоверчиво спросил он, осторожно забирая емкость. Да ты что? изобразил я удивление. Подумал это я про тебя, это мне просто страшный сон приснился. Да, скептически выгнул он бровь. Ага, закивал я, про педирастов. Тим, а ты когда-нибудь плавал в лодке по огромному озеру? Нет, заинтересованно ответил он. А хотел бы? Конечно, восторженно закивал Тим. Вот и помирились, подумал я, увидев, что все уже проснулись и прислушиваются к нашему разговору, сделал объявление. «Итак, народ, сейчас все приводим себя в порядок и завтракаем, и двойками отправляемся на поиск глины». «Герцог», — поднял руку Тим, — «да, говори». «Я сейчас гулял возле скалы, нашел там небольшое углубление, забитое глиной вперемежку с песком». «О, Тим, молодец, хвалю». «Намного облегчил нам работу. Значит, планы меняются. После завтрака я сделаю ведра и пару лопат, и вы будете таскать эту смесь в кучу возле воды, где я из нее буду делать большую лодку». «Господин», — обратился ко мне Зак, командир отряда разведки. «Что, Зак?» «А как же лошади? Здесь им практически нечего есть, они уже пообщипали всю ту немногую растительность, которую нашли возле скал». «Их нужно отвезти вверх по ущелью и там присматривать за ними, чтобы они не разбежались или их не задрали местные хищники». «Да», – задумчиво произнес я, потирая подбородок, – «придется кому-то остаться и приглядывать за лошадьми и другим нашим добром. В общем, сделаем так. Зак, ты останешься с нами, а четверо твоих разведчиков пусть берут всех лошадей и наши вещи, которые нам не понадобятся в плавании» и уходят вверх по ущелью до тех пор, пока не найдут подходящее место с водой и травой. Пусть разобьют там лагерь и дожидаются нас, а мы после окончания нашей экспедиции дойдем до них пешком. «Все будет сделано, господин», – поклонился Зак. «Ну, раз все обсудили, приступаем к делу». После завтрака, сделав ведра и лопаты, я задумался над тем, какая лодка нам нужна. Я хоть и не был в прошлой жизни ни рыбаком, ни охотником – Но лодки видел не раз и даже несколько раз на них катался. Сейчас гладь озера выглядит спокойно, и в принципе нам бы подошла плоскодонка. Но у нас же есть мотор, поэтому лучше дно лодки сделать с килем. Вместимость лодки я решил взять с запасом, перед этим посоветовавшись с Лизой. Она меня уверила, что спокойно утащит такую махину. Поэтому планировала сделать лодку длиной в 6 метров и шириной в 2 Толщина бортов лодки будет всего в полсантиметра, но и так лодка получится очень тяжелой, что повысит ее устойчивость, но снизит маневренность. Тут мне принесли сырье, и я принялся за дело. Погрузившись по пояс в песок, я сосредоточился на кучке глины и песка перед собой. Кучка зашевелилась и начала вытягиваться в линию будущего киля. Сделав киль в виде загнутой с одной стороны палки – Я попросил одного из разведчиков ровно его подержать, и пока разведчик с расширенными от удивления глазами держал киль, а другие подносили ведра с грунтом, я наращивал на кили борта лодки. Сделав лодку, я нарастил в ней три сиденья и приступил к укреплению. К вечеру лодка из черного глянцевого материала была готова. Поужинав, мы обговорили детали завтрашней экспедиции, а после без сил завалились спать». Проснулись мы рано утром и во время завтрака обсудили с четырьмя остающимися разведчиками порядок их действий. Они подождут на берегу, пока мы не скроемся с горизонта, а потом отправятся в условленное место, где будут ждать нас ровно месяц. Если через месяц мы не вернемся, то двое из них отправятся в герцогство, где доложат обо всем Люку и Рику. Погрузив в лодку вещи и большую часть припасов, мы попрощались с разведчиками и спустили лодку на воду. Мы в пятером устроились в лодке, Ализа подплыла к корме и ухватилась за специальный поручень, который я для нее сделал. Постепенно набирая ход и оставляя за собой кильватерный след, наша лодка направилась навстречу неизвестности.